Глава 5 Проснулась я в семь по будильнику. Позёвывая, сварила молочную кашу. Себе поджарила гренки, шену оставила мягкий бисквит. Островитянин встретил меня хмурым взглядом, однако я поразилась тому, как быстро он поправляется. Синяки бесследно пропали, кожа посветлела, землистый оттенок исчез. Самое невероятное — волосы отросли еще на дюйм, блестели в свете бра. «Вижу, вам гораздо лучше», отметила, ставя поднос с едой на стол. «Вашими стараниями», откликнулся Шэн с неизменной иронией. «Вы, великодушная ильяна Юлика, решили посвятить свою жизнь заботе о рабах? Второй день только и делаете, что меня обслуживаете». «Третий», — поправила невозмутимо. «Я обслуживаю вас третий день. Но вчера и позавчера были выходные. Сегодня мне пора на службу». В обеденный перерыв я приду и принесу вам поесть. Будут какие-либо пожелания. Белое марочное вино с Олу Тоу, свежие морепродукты и выдержанный сыр, съязвил он. Если доктор разрешит, то, пожалуйста. Боюсь, правда, качество морепродуктов вас разочарует. Их возят с архипелага, свежесть не та. Островитянина задевала мое поведение и еще больше мое спокойствие. Шан уже составил определенное мнение обо всех имперцах, и то, что я в него не вписывалась, вызывало его раздражение. Он искал в моих поступках подоплеку, не находил и злился. «Вы пожертвуете собственным обеденным временем, чтобы накормить меня?» «Невеликая жертва. Управление технического надзора, в котором я служу, находится в пяти минутах ходьбы отсюда». «Какое удобство!» — хмыкнул Шан. Купили дом поближе к работе или подобрали работу рядом с домом? Можно сказать, что и так, и так. Дом приобрел мой отец, и он специально искал что-то в двух шагах от службы. А я устроилась в управление, потому что лениво и не хочу по полдня проводить в дорожных пробках. «И кем же вы работаете, Лена Юлика?» «Канцелярской крысой». Его глаза округлились. «Кем?» «Дело производителем», — пояснила я. Секретарем? Ну что, вышен, рассмеялась от души. Секретарши бывают двух типов: одних держат за смазливую внешность, других за опыт. Первому я не соответствую, второго пока не приобрела. Скромный работник канцелярии, входящая исходящая документация, письма, база учета, бумажная канитель. Не скучно. Скучно, созналась я. Зато у меня стабильная зарплата. Мне не приходится тратить время на дорогу, и мое пальто украшает знак государственного служащего». «Добровольное рабство», — фыркнул Шэн. «А полной свободы не бывает. Мы всю жизнь от кого-то зависим. В детстве от родителей, затем от учителей, начальника, жены или мужа, под старость от детей и внуков. Даже монах-отшельник в Раскерских горах приспосабливается к капризам погоды. Я поискала взглядом часы. «Пожалуйста, добивайте чай. Мне пора идти. За опоздание нас штрафуют». Он пристально посмотрел на меня. К неприязни примешивалась подозрительность. Стало даже интересно, что он на самом деле думает о моей персоне. Какой я ему кажусь? «Сколько вам лет, Льена Юлика?» «Двадцать пять. А вам, Шен?» «Мы ровесники», — буркнул он и уставился в окно, давая понять, что разговор закончен. Без четверти восемь я вышла из дома. К этому времени дворники прокопали узкую тропинку, на которой два человека могли еле-еле разминуться. По улице медленно двигались снегоуборочные машины. Грузовики один за другим увозили снег. Словно в насмешку, снегопад тут же присыпал темное дорожное покрытие белой порошей. Дворник-северянин с трудом разогнулся, потер поясницу, и поднял удрученное лицо к небу. «Хэка напасть! Прорвала его, что ли?» Утешить его было нечем. Просветов среди плотной облачной завесы не намечалось. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз видела солнце. Казалось, тучи зависли над Скироном навсегда. От невеселых мыслей отвлекли толчая на входе в управление и привычная суета в коридорах. Внушительные штрафы за опоздание волновали сотрудников куда больше погодных аномалий. К счастью, канцелярию общая суматоха не затрагивала. Почту доставляли только в девять, и до этого времени мои коллеги пили чай и увлеченно болтали. Преобладали вечные проблемы добропорядочных семейных дам. Мужья, дети, домашнее хозяйство и всевозможное рукоделие. Еще горячо обсуждали знаменитостей, виза-сериалы и политику. К сожалению, ни одну из тем я не могла поддержать достойным образом. Мужем не обзавелась, сериала не смотрела, ко всяческим вышивкам-вязаниям испытывала стойкую неприязнь, а о политике по определенным причинам предпочитала помалкивать. Тем не менее, я всегда присоединялась к утренним чаепитиям. Отчасти из инстинкта самосохранения — Противопоставить себя сплоченному коллективу чревато последствиями. Не то чтобы я боялась осуждения, но зачем портить себе жизнь по мелочам? С другой стороны, послушать опытных жен и матерей даже полезно, разумеется, не слепо следуя их советам, а делая собственные выводы. Вот и сейчас я тепло поприветствовала дам и с удовольствием выпила уже вторую за утро чашечку чая. Сегодня обсуждали детские капризы и снегопад, плетение из бисера и снегопад, творожные кексы и опять снегопад. И так ровно до девяти, пока запыхавшийся курьер не внес целый мешок писем, после чего в отделе наступила вожделенная тишина, нарушаемая лишь тиканьем старомодных часов в простенке между окнами. На обеденный перерыв Сотрудники управления срывались за пять минут до положенного срока. Мои коллеги устремились в столовую, и я направилась домой. После утренней уборки успела выпасть не менее трех дюймов свежего снега. Дворники обреченно махали лопатами, наращивая стенки снежных коридоров. На секунду я представила, что с потеплением снег сменят бесконечные дожди, и содрогнулась. Скерон привык к мороси и повышенной влажности. Но с такими потоками воды ливневая канализация не справится. Город банально затопит. Во дворе меня ждал приятный сюрприз. Сосед выкатил ручной снегоуборщик и расчистил проходы к своему, а заодно моему, домам. Я благодарно поклонилась. Пожилой краснощекий Ильен добродушно отсалютовал мне рукой в меховой рукавице. В приподнятом настроении Я прошла на кухню и провела ревизию холодильника. Супа осталось ровно на две тарелки, мне и Шену. Вечером придётся сварить что-то еще. Свою порцию я съела прямо из кастрюльки, с сожалением облизала ложку и разогрела котлеты. Если мне не хватило, молодому парню точно будет мало. Перед тем, как войти в спальню, я постучала. «Я бы открыл, да дверь заперта с вашей стороны». — язвительно откликнулся Шан. Когда я вошла, он стоял, закутавшись в плед, и смотрел в окно на пустую заснеженную улицу. Обернулся и усмехнулся. «Вы поражаете меня все больше, на Юлика. Может, у вас тоже где-то вживлен знак? Всячески ублажаете, не забываете о вежливости. Образцовая рабыня при господине». «Предпочитаете ошейник и кнут?» — невозмутимо откликнулась я. «Уж лучше они, ваше лицемерие». На бледной коже вспыхнули яркие пятна румянца. «Пытаетесь убедить в том, что не все имперцы мерзавцы?» «Всевышний, упаси вас в чем либо убеждать», поставила на стол тарелку с котлетами. Взяла одну, с наслаждением откусила и проживала. «Я женщина, которая пусть и плохо, но способна сварить суп. Вы мужчина, и подпускать вас к плите, по вашим же собственным словам, чревато катастрофой». «Поскольку не ставить вас в неловкую ситуацию, не ремонтировать кухню я не хочу, придется мне и дальше соблюдать приличия и готовить на двоих». Котлету я доела под его недоверчивым взглядом. Отошла к окну, повернулась спиной. Нападет или остережётся? Насколько хорошо я объяснила островитянину его незавидное положение. По звуку отодвигаемого стула и звяканью ложки о тарелку, поняла, что он благоразумно выбрал обед и искренне этому порадовалась. «Шен, вы знаете историю империи?» «В общих чертах». 150 лет назад на разваливающуюся Киргарскую республику вероломно напали соседние государства — Дарлин и Раскен. Война длилась 4 года. Талантливый молодой генерал Алон Саренир, никакой еще не император, ни тем более великий, с огромными потерями отстоял нашу независимость. Будучи благородным человеком, в ходе военных действий Алонсо щадил противника. Врагов не добивали, а брали в плен. В результате после победы в Киргаре образовалось немыслимое количество военнопленных. Алонсо прекрасно понимал, что если он их отпустит, то спустя пару-тройку лет получит новую войну. Содержать же такое количество людей в лагерях не позволял скудный государственный бюджет. Тогда уже император Алонсо издал указ о придании пленным нового статуса — Инга. Гражданам империи разрешалось забирать их в безраздельное пользование, но взамен хозяин обязан был обеспечить Инга всем необходимым и брал на себя ответственность за его поведение. Ослабленной войной стране требовались рабочие руки — И сотни тысяч пленных дарлинцев и раскенцев разобрали мгновенно. Кстати, многие из тех первых ингов вступили в брак с киргарками. Именно поэтому в империи столько светлокожих блондинов и жгучих брюнетов, потомков северян и южан. Спустя поколения, вражда между бывшими противниками свелась на нет. «Очень трудно ненавидеть соседа, когда вы связаны родственными узами». «Лиена, Юлика», — прищурился Шенн, Уж не хотите ли вы сказать, что в империи одобряют браки между свободными гражданами и рабами? Хозяин Инга после семи лет владения может обратиться в соответствующие органы с просьбой дать Инга статус гражданина. Как правило, его просьбу удовлетворяют. «Поразительное великодушие», — издевательски протянул он. «И часто подобное происходит». «Где-то полторы сотни случаев в год». С учетом того, что во всем Киргаре сейчас около 70 тысяч инга, сколько? резко перебил Шен. 69 с половиной тысяч, уточнила я. В Скироне при миллионной численности населения всего 9 тысяч инга, в пятимиллионной столице 23 тысячи. Остальные равномерно раскиданы по крупным городам. В сельских и промышленных областях инга не прижились. Стоимость налога и расходы на содержание Превышают пользу. Наемные работники и квалифицированные рабочие гораздо выгоднее. С момента основания империи прошло полтора века. Тем не менее, вы сохранили рабство. Да, я отвернулась от окна и посмотрела на часы, без 22. Любой гражданин может стать Инга, заключает договор, получает приличную сумму и переходит в собственность хозяина. В Роскенской провинции, например, Это обычная практика. На севере до сих пор много мелких поселений, где жизнь сильно отличается от городской в худшую сторону. Доктор Льен Тадеш 17 лет назад купил там двух помощниц. До этого ему катастрофически не везло. Наемные служащие постоянно увольнялись в самый неподходящий момент. Он отчаялся и решил один раз заплатить приличные деньги и больше не переживать, что помощница бросит его без предупреждения и отработки. Арабы с архипелага?» — нахмурил Сашен. «Их зачастую отдают собственные семьи. Моей хорошей знакомой принадлежит Инга, которого продали его же родители. На вырученные деньги они приобрели небольшой участок земли с домом. Детей у них аж шестеро, почему бы не поправить благосостояние?» «Следовательно, вы, сострадательная Альена Юлика, оправдываете рабство. Усмешка получилась зловещей, чуть ли не кровожадной». «Разумеется, я же вас купила!» Ложь далась мне легко. «Кажется, я знаю, зачем», — желчно заметил он. Непривлекательная Альена решила заполучить послушного мужа. «Вы себя в зеркало видели?» — бросила я холодно. «На вас не польстится последняя уродина в Империи, а уж с вашим-то характером и подавно». Ярко-голубые глаза гневно сузились. «Кто бы говорил?» по крайней мере у меня все в порядке с мозгами и с инстинктом самосохранения едко парировала я собрала пустую посуду и вышла нет ну каков в мужья его купили ага мечтай сердито шмыгнула носом по пути в управление покосилась на собственное отражение в темных окнах дома напротив и вовсе я не дурнушка лицо лишь немного портит нос с горбинкой так никуда не денешься фамильная черта папина наследство, а в остальном самая обычная девушка, темно русая сероглазая, среднего роста, нормальной комплекции. Накрашусь, стану даже симпатичной. Но не для этого же языка того супового набора прихорашиваться.